Парасимпатическая система. Центры парасимпатической части вегетативной системы представлены ядрами, которые находятся в стволе головного мозга и в мозговом конусе спинного мозга. Парасимпатические ядра имеют глазодвигательный нерв, лицевой нерв, языкоглоточные и блуждающие нервы. В мозговом конусе спинного мозга парасимпатические ядра расположены в боковом промежуточном веществе 2-4 крестовых сегментов. Парасимпатические ядра входят в состав центров, регулирующих различные вегетативные функции. Так, парасимпатические ядра лицевого и языкоглоточного нервов входят в состав центра слюноотделения. Парасимпатические ядра блуждающего нерва – в состав центров дыхания – сердечной деятельности и других центров продолговатого мозга, регулирующих работу внутренних органов через блуждающий нерв. Парасимпатические ядра крестовых сегментов спинного мозга входят в состав спинального центра дефикации, центра мочеиспускания и других. Преганглионарные, претузловые парасимпатические волокна являются отростками, аксонами нейронов, парасимпатических ядер и идут в составе соответствующих нервов. Глазодвигательный нерв третья пара содержит парасимпатические двигательные нервные волокна гладким мышцам внутри глазного яблока, к мышце суживающий зрачок и кресничные мышцы, мышце мышца аккомодации. В составе лицевого нерва (седьмая пара проходят парасимпатические секреторные волокна к слезной железе, под челюстной и подъязычной слюнным железам и к мелким железам слизистой оболочки полости носа и полости рта. В языкоглоточном нерве (девятая пара содержатся парасимпатические секреторные волокна к околоушной слюнной железе. Блуждающий нерв десятая пара, имеет большое количество парасимпатических волокон, двигательных и секреторных, которые иннервируют все внутренние органы грудной и брюшной полостей, за исключением органов малого таза и сигмовидной кишки. Парасимпатические волокна, идущие в составе крестцовых спинномозговых нервов, отделяются от них и образуют внутренностные крестцовые нервы, которые осуществляют парасимпатическую иннервацию, всех органов малого таза и сигмовидной кишки. Конец 366 страницы. Все преганглионарные парасимпатические волокна переключаются на периферии в ганглиях-узлах. Ганглии-узлы парасимпатической части расположены в непосредственной близости от иннервируемых органов и в стенках этих органов. Постганглионарные Послеузловые парасимпатические волокна, в отличие от симпатических постганглионарных волокон, очень короткие. Они отходят от нейронов парасимпатических ганглиев, узлов, и оказываются сразу на поверхности или в стенке иннервируемых ими органов.